Урман встает, взмахивает рукой, и на стене, поверх бетона и стальной решетки, разворачивается огромный экран. Я привстаю. Это карта Диптауна и окрестности, словно сшитые из крошечных лоскутков. Каждый лоскуток — сервер, обслуживающий данный участок пространства. Поверх лоскутков мелкая красная сыпь — это входные серверы, телефонные линии, по которым можно войти в глубину. Красиво. Все буржуи, показушники. «Можно просмотреть данные по районам», — сообщает урн «Вот, например, он шагает к экрану, потянувшись, тычет пальцем в квартал Аль-Кабар. Над экраном вспыхивает табло 1036 дробь 1035. Понятно? Ваши серверы держат в виртуальном пространстве 1036 человек, включая меня, и все, кроме меня, подключилища из вашей собственные каналы». «Конечно». Рискованно пропускать секретную информацию через чужие линии, даже самых надежных провайдеров. Мы имеем собственные каналы в двенадцати городах, где проживают наши сотрудники. Но тогда невозможно обнаружить неудачника. Я подхожу к карте, отыскиваю ресторан «Три поросенка», вовремя спохватываюсь и тычу пальцем в другое заведение неподалеку. Там я был лишь пару раз, и мне не понравилось, слишком шумно и помпезно. «Шестьдесят три дробь два. Вот это более распространенная картина, верно? В пространстве ресторана гуляют шестьдесят три человека, но лишь двое вошли через его собственный телефонный канал». Урман кивает. «Мы вышли на лабиринт иным образом». Я уже не помню о том, что передо мною хитрый и не слишком доброжелательный собеседник. Мне интересно разгадать, каким путем они отыскали человека, не входившего в глубину. Так прослеживать каждый отдельный сигнал немыслимо. Дорого, долго да и запрещено. Урман смотрит на меня с таким самодовольством, словно это он сам решил проблему, а не отдал приказ специалистам. Подумаем, так иногда это полезно. Вот поток электронных импульсов. Сейчас неважно, откуда он взялся. Эта информация простенькое трёхмерное изображение человека, неудачника. Она входит в компьютер, создающий 33 уровень лабиринта, возможно, через модем, а возможно и непосредственно в процессор. Компьютер помещает изображение в начало уровня и готовится управлять перемещениями неудачника, транслировать его голос остальным игрокам, рассчитывать эффект его выстрелов, перемещать камешки, задетые его ногой. Ну и, конечно, отсылать неудачнику картинки, которые он видит левым и правым глазом, звуки, которые он слышит, те толчки, которые он чувствует посредством виртуального комбинезона. Стоп! Куда отсылать? Куда Если он не входил в глубину, получается сбой. Компьютер обрабатывает действия неудачника, но не знает, откуда они взялись и куда посылать результаты. Это может отразиться на показателях сервера. Должно. Но на очень специфических, на чем-то вроде соотношении между объемом обрабатываемых процессором данных и количеством посланной, принятой по модему информации, надо заранее интересоваться этим показателем, чтобы за несколько часов выявить сервер, на котором появился незваный жилец. «Вы ждали его, — говорю я. — Вы знали, что он появится. А, допускали такую возможность, — уточняет Урман. Рано или поздно должен был появиться человек, способный входить в виртуальность самостоятельно, без компьютера. Я произношу этот бред, который вот ведь смешно». Даже не покажется бредом любому, далекому от компьютеров и сетей. Это так же смешно, как представить себе человека, умеющего подключаться к телефонной линии. Это просто глупо. Но Урман может быть кем угодно, кроме дурака. Он простой миллионер, извлекающий для Алькабара прибыли отовсюду. Из земных недр, космических спутников, ретрансляторов и простуженных носов. «Не только мы работаем над альтернативными вариантами общения с компьютером», — говорит Урман. «Клавиатура, мышь, шлема, комбинезон — все остатки до виртуальной эпохи. На очереди прямое подключение к зрительным и слуховым нервам разъемы». Он крутит пальцами у виска, то ли сомневаясь в собственном здравомыслии, то ли пытаясь изобразить розетку, пристроенную за ухом. Но этот путь требует очень серьезной работы над менталитетом общества. Труднее сломать психологию людей, чем просверлить черепную кость и воткнуть в мозг микросхему. Если этого не потребуется, если можно будет просто входить в виртуальность, мир перевернется. Вам так хочется его перевернуть? Фридрих серьезен. Когда мир переворачивается, друг мой, самое важное первым встать на голову.